Глава 70 Полицейскому показал, что двое нарушителей в старом каливе реагируют на его замечание как-то странно. И он посмотрел в ту сторону, куда смотрел Барнаби. Тут уж нервы преследователей не выдержали. Их машина сорвалась с места и стала разгоняться. «Вниз, Джек, вниз!» – закричал Барнаби и не успели не пригнуться, как загрохотали автоматные очереди. И осколки окон брызнули внутрь салона, осыпая их спину и головы. Полицейский схватился за живот и упал на асфальт. Но преследователям этого показалось мало. Их машина дала задний ход, снова ударили автомата. Пули стали ложиться ниже, дырявя корпус и разрывая матерчатую обшивку сидений. «Накроют они нас!» – крикнул в отчаянии Джек, сложившись едва ли не в четверо. Барнаби выкатился из своей дверцы и, прикрываясь капотом, практически в упор открыл огонь из Дотекса. Взревел двигатель, белая машина помчалась прочь. Лишь после этого начала рассасываться образовавшаяся на дороге пробка. Водители проезжавших автомобилей с интересом рассматривали изрешеченный пулями калев и лежащего рядом полицейского, а затем прибавляли газу. Так, на всякий случай. Из здания стационарного поста выбежали двое патрульных. Джек с трудом открыл изуродованную дверцу и, выбравшись из машины, стал себя ощупывать, не ранен ли. Машина выглядела ужасно. Помимо разбитых окон были продрявлены оба левых колеса. Из мотора вытекало масло, а из-под крышки капота валил дым. «Что случилось? Кто вы такие?» – закричал один из полицейских. Второй сразу бросился к раненому коллеге. «На вашего офицера, сэр, было совершено нападение. Мы стали свидетелями», – быстро ответил Барнаби. «А что у вас за пистолет? Это я у вашего коллеги взял на время, чтобы от мадитов отбиться. Верните оружие!» «Пожалуйста, сэр», – сказал Барнаби, протягивая доток с рукояткой вперед. Полицейский немного успокоился и, сунув за пояс лишний пистолет, сказал «Стойте пока здесь. Потом мы оформим ваши показания». «Конечно, сэр, мы будем тут, рядом», – пообещал Барнаби, махнув рукой в сторону штрафной автомобильной площадки. «Вон та зеленая тачка то, что надо», – сказал Джек, когда они подошли ближе. «Да, пожалуй, подойдет», – согласился Барнаби, отмечая широкую резину и небольшой спортивный руль. Обернувшись, они увидели, что полицейские заняты своим раненым товарищем. Они громко вызывали по рации скорую помощь и передавали приметы машины злоумышленников. Джек осторожно тронул дверцу. Она оказалась не заперта. «Садимся?» – спросил Барнаби. «Садимся». Когда машина взревела мощным двигателем, Джек и Барнаби поняли, что это настоящая ракета. Полицейские что-то закричали, но Джек нажал на газ. Автомобиль сорвался с места и, выскочив на шоссе, понесся как ветер. «Давай назовем ее «Зеленая молния»!» – крикнул Барнаби, придерживаясь за специальный поручень. Машина действительно была необыкновенная. Она легко обходила все автомобили, как будто те стояли на месте. Ты лучше смотри в оба, эти сволочи могут прятаться где-то поблизости, они просто так не отстанут. Это так, но они ждут другую машину. Может и не ждут, они же видели, что сделали с нашим Калевым. Ближе к центру, когда шоссе стало подниматься на эстакаду, на встречной полосе начали попадаться полицейские машины. С включенными сиренами они мчались на подмогу коллегам со стационарного поста. Чуть позже, получив сообщение об угоне зеленой молнии, некоторые из патрульных машин стали пересекать разделительную линию, и устремляться в погоню за Джеком и Барнаби.